Использование выразительных жестов рук для оценки настроений и чувств. Если в результате длительного наблюдения за движениями рук человека вы сумеете определить его индивидуальную базовую модель поведения, то сможете по движению рук узнать, как он себя чувствует. Например, движения рук могут рассказать вам, что чувствует человек, вернувшийся домой с работы. Если день был тяжелым или человек чем-то расстроен или опечален, то его руки будут безвольно свисать с опущенных плеч. Используя эту информацию, вы сумеете его подбодрить и помочь оправиться от последствий трудного дня. Совсем иную картину можно наблюдать во время встречи людей после долгой разлуки. Они держат широко расставленные руки перед собой. Значение этого жеста всем понятно. Иди сюда, скорее, я хочу тебя обнять. Это прекрасное зрелище напоминает времена, когда наши собственные родители заключали нас в сердечные теплые объятия, и мы отвечали им тем же. Мы протягиваем руки вперед, наперекор силе тяжести, и разводим их в стороны, открывая все тело, чтобы продемонстрировать искренность наших позитивных чувств. Но что происходит с движениями наших рук, когда мы не испытываем искренних позитивных эмоций? Много лет назад, когда моя дочь была еще маленькой, мы отправились на семейное торжество. Когда ко мне подошла одна из родственниц, то вместо того, чтобы поднять руки и вытянуть их вперед полностью, я согнул руки в локтях и протянул к ней только нижнюю их часть, оставив верхнюю прижатой к бокам. Интересно отметить, что моя дочка в точности повторила этот жест, когда эта родственница потянулась, чтобы ее обнять. По-видимому, я подсознательно передал дочке, что отношусь к этой женщины с уважением, но при этом не очень рад ее видеть. Моя дочка поступила точно так же, как я, а позднее сказала мне, что ей эта родственница тоже не понравилась. Я не могу сказать точно, было это ее впечатление независимым или ей передалось мое отношение к этой родственнице, но в любом случае мы оба с помощью неполностью вытянутых рук подсознательно продемонстрировали то, что чувствовали в действительности. Кроме того, поведение рук помогает нам передать такие будничные послания, как «Привет», «Пока», «Иди сюда», «Не знаю», «Вон там», «Вот тут», «Постой», «Вернись», «Уйди с моих глаз», и «Я не могу в это поверить». Многие из этих жестов одинаково воспринимаются во всем мире, и это часто помогает преодолевать языковые барьеры. Существует также много непристойных жестов, как универсальных, так и присущих конкретным культурам.